Глава двенадцатая. Шкаловар. Часть первая. Зачин. Здание гильдии по хребту Лопатайна выглядело как ПТУ, да, обычное приземистое двухэтажное здание с большими окнами и отсутствием всякой архитектуры как таковой. Помимо кабинетов, которые были заняты под склады и крафтовые мастерские, в здании был спортивный зал. В зале, на стуле с высокой спинкой и подлокотниками, сидел молодой мужчина в дорогом отполированном доспехе. Латы переливались голубым оттенком. На наплечниках и груди можно было без труда разглядеть гравировки дракона, оплетенного розами. Мужчина оглядел спортивный зал, стилизованный, патронный, и грустно вздохнул. «Это надо было этим отбросом выиграть ауру золотого пламени!» хм, «Дуракам везет!» С усмешкой произносит небольшой карлик, вышедший из невидимости. Он увидел недовольные выражения на лице мужчины и поспешно добавил «Ваше Величество!» «Сколько раз мы создавали клан? Двадцать? Тридцать? И ни разу нам не падало такого бонуса! Неужели было так трудно вывести его в платный контент для гильдий?» «Тогда его стоимость в несколько раз превышала бы стоимость этого клана». «Хм, действительно!» — хмыкнул мужчина. «Хорошо хоть этот урвали». В этот момент в зал уваливается воин в странном доспехе. Если правый наплечник у него железный, то левый почему-то оказывается кожаным. Шлем с рогами, поножи из черного металла, а вместо брони вообще какая-то кольчуга. «Мы нашли этих мудаков», — заявляет он и с улыбкой смотрит на хозяина трона. «Я тебе что говорил?» — процедил тот, что на троне. «Ты совсем оборзел?» Вошедший воин смутился и замешкался. Преклонив колено и изобразив поклон, он начал говорить. Разрешите доложить, повелитель! Последнее слово воин произнес скривившись. Докладывай, ответил хозяин трона и повелительно кивнул. Повелитель, мы нашли тех, кто виновен в срыве рейдов адское пекло. Мужчина на троне едва заметно дернулся, сжались челюсти и побелели костяшки. Продолжай. Старший демон адского пекла был захвачен группой игроков и использовался как дойная корова для ингредиентов. Как они это провернули? «Пока неизвестно, но все игроки состоят в одном ордене». «Орден? Что из себя представляет, Чем живут? Под кем находятся? Кто из богов их покровительствует?» «Повелитель, неуверенно произнес воин. Это алкоголики». «Чего?» «Это группа игроков, которые промышляют производство внутри игры спирта и крепких напитков. Ну, алкоголики». «Ты сказал, это орден». «Орден всегда принадлежит какой-то религии». «В том-то и дело. Орден называется...» Тут он открыл менюшку и принялся засчитывать название. «Орден второго пришествия Булгакова. И этого ордена нет в списках ни одной официальной религии». Повелитель задумчиво посмотрел на воина. Тот хотел было что-то спросить, но был прерван строгой фразой. «Не здесь. У тебя остался мой номер? Тот, который ничейный?» Воин понятливо кивнул. «Тогда выйди и набери меня». Воин начал растворяться в воздухе, а молодой мужчина встал с трона и начал нервно нарезать круги по спортивному залу. Он с ненавистью произнес «Сто двадцать тысяч коту под хвост! Из-за каких-то алкашей!» Он в бешенстве влепился всего размаху в каменную стену кулаком, отчего из нее полетела каменная крошка. «Соберись, Дэн, соберись!» Начал успокаивать повелитель сам себя. «Надо взять все под контроль и содрать с этих ублюдков три шкуры! А лучше пять, чтобы неповадно было!» Парень жал кулаки и сделал глубокий вдох. Несколько секунд, и его фигура тоже растворяется в воздухе. Особняк Шеффордов Комната была обставлена шиком. Тут и резная мебель, и вычурная отделка, и дорогущий ковер, имитирующий коротко траву, даже ручки на дверях с позолотой. Все вокруг просто кричало о своей заоблачной цене. По сравнению с дорогой обстановкой, капсула виртуальной реальности класса А+, в углу, смотрелась как минимум чужеродно. Несмотря на все ухищрения дизайнеров, фальшпанели и прочие дизайнерские ухищрения, на панели начали мигать несколько лампочек. И спустя пару секунд капсула с легким шипением открылась. Из ложа, повторяющего форму тела, вылез молодой парень, лет 14 на вид. Худощавое тело, местами видны торчащие ребра и ключицы, карие глаза, густая копна, темных волос и азиатская внешность. Он сел на край капсулы и начал одеваться. В это время на небольшом журнальном столике рядом с капсулой завибрировал телефон. Юноша, не обращая на него внимания, продолжил приводить внешний вид в порядок. И только когда последняя пуговица на рубашке застегнулась, он взял телефон в руки и активировал вызов. «Хорошо, что ты не забыл этот номер», — как можно более спокойно произносит он. «Ты сам сказал мне выучить его наизусть и не записывать никуда», — ответил голос в трубке. «Что у тебя есть на тех алкашей?» — спросил парень. Сам он встал и подошел к столу, на котором стоял поднос, накрытый крышкой. Подняв ее, он обнаружил яичницу, стакан сока, а также небольшую пластиковую емкость с тремя пилюлями. «Дэн, расклад с тем орденом слишком мутный», — тем временем вещал голос в трубке. «Мы нашли двоих отделения. Одно в Гриденбурге, а второе в лесу, недалеко от столицы эльфов. Какими силами они располагают, непонятно. Но, думаю, за алкоголь в игре они получают немало. В плане военки тоже ничего не понятно. Ни регулярных отрядов, ни армии, ни рангов. Мутные типы». На лице парня расцвела хищная усмешка. «Копай под них дальше. Поищи тех, кому они перешли дорогу. Наведи контакты». Зачем? «Мы и так их с одного пинка на респе закроем». «Макс, вот поэтому ты не казначей. Может, получиться подрезню этих алкашей у других денег выцедить. Мы впустую просрали пол казны, пока в адское пекло готовились!» Паренек начал заводиться и последнюю фразу почти кричал. Он сделал пару глубоких вдохов через нос и закинул в рот пилюли. «Нервы от этих лекарств и так ни к черту. Еще и вы тупить начинаете, как нубье. «Да успокойся, я все понял. Сейчас подниму наших Рок и болтунов». Голос, названный Максом, в трубке умолк и спустя пару секунд спросил. «А твой источник знает что-нибудь о них?» «Мой источник?» — съязвил парень. «Стоит таких денег, что тебе и не снилось». «Понял, тогда будем работать сами», — спокойно ответил Макс. «Ну, чего? Тогда, как только станет что-то известно, я сразу наберу тебя?» «До связи», — буркнул Денис и отключил вызов. Сев за стол, он несколько минут лениво ковырялся в яичнице, но в итоге бросил это занятие. В его руках снова оказался телефон. «Дмитрий Борисович, доброго дня!» «Денис, я уже объяснял, что я таким не...» «Нет, что вы! Я по вашему профилю звоню!» Добродушно произнес мальчишка. «Мне нужна только информация об одном игровом элементе». «Больше анализов данжи и алгоритмов их фарма я тебе давать не буду», заявили из трубки. «Меня интересует всего один орден», — Присек отповедь из трубки Дэн. «Только орден и все, что с ним связано?» «Десять тысяч». «Это всего один орден», — возмутился парень. «И все, что с ним связано», — с усмешкой добавил Дмитрий Борисович. Парень сжал челюсти так, что сдулись скулы, и ответил сквозь зубы. «Хорошо, деньги будут». «Отлично, порядки ты знаешь. Утром деньги, вечером стулья». «Всего хорошего, Дмитрий Борисович!» С кривой улыбкой ответил парнишка и завершил вызов, не дожидаясь ответа. После этого он бросил замолчавшему телефону. «Продажная шкура! Еще и безопасник!» Парень вздохнул и убрал телефон в карман. Недолго повозившись яичницей, он вышел из своей комнаты. Длинный коридор, два пролета, и он оказался в гостиной. В ней он встретился с седой горничной, которая по-доброму улыбнулась и спросила. «Юный Шеффорд будет ужинать с родителями?» Мальчишка скривился от слова родители, но все же уточнил. А папа приехал? Я сказала с родителями, а не родителям, с мягкой улыбкой произнесла она. Воду! Кивнул парень, направившись в подвал. Я на тренировку. Малая гостиная особняка Шефардов. Денис вытер лицо с лафеткой и отложил ее в сторону. Он взял бокал с водой, сделал пару глотков, но не встал и никуда не ушел. Отец, ловко орудая вилкой и отправляя кусочки мяса в рот один за другим, поднял взгляд на сына и со вздохом произнес. «Что тебе нужно?» «Я просто хотел...» «Ты неделями не появляешься на вечернем ужине. Пропадаешь в игре, а теперь решил поболтать?» С усмешкой произнес глава семейства. «Мэтт», — подала голос мать Дениса, красивая и статная Мария Шеффорд. «Я все прекрасно помню. Это все на его благо. Одними лекарствами и физическими нагрузками не обойдешься и прочий дребедень. Если бы не врачи, я бы никогда не позволил купить эту чертову капсулу». «Мэтт!» Снова воскликнул супруга. «Ему надо готовиться, принять дела, а не играть в игрушки», — огрызнулся супруг. «Махать мечом или посохом. Много мозгов не надо. А кто будет управлять компанией, когда?» Отец семейства, давно не получавший отдушину, снова принялся за разнос всего и вся. Он слишком редко видел сына и во всем винил Мальту. Ни заболевания сына, ни увещевание докторов, рекомендующих виртуальную реальность как один из методов терапии, не могли убедить его в том, что это действительно необходимо. «Пап, мне нужна твоя помощь», — начал паренек, когда отец немного выговорился. «Если тебе нужны деньги, так и скажи», — с досадой произнес Шеффорд старший «Мне нужна твоя помощь». Я столкнулся с проблемой, которую не так-то просто разрешить, даже с помощью денег. «Хм, ты заставляешь меня повторяться!» Хмыкнул отец и взял в руки бокал. Сделав пару глотков, он нехотя произнес. «Что тебе нужно?» «Совет. Ситуация неоднозначная». Я весь во внимании. Старший Шеффорд упер тяжелый взгляд в отпрыска и приготовился слушать. «Если ты думаешь, что в полном погружении я самостоятельно размахиваю мечом и раскидываюсь магией направо и налево, зря. Во-первых, это больно — получить копьем в живот или булавой по голове. Я уже управляю объединением игроков, которое называется клан. У нас есть помещение, флаг, девиз, но это все фикция. Все решает усиление для воинов, магов, воров и крафтеров». Тех, кто не любит воевать и просто занимается производством оружия или брони. Недавно мы разработали проходы для наших воинов в одну очень сложную локацию, чтобы убить очень сложного противника. Но там... Особая локация — шипящие ущелья. Денис стоял на основании одной из разбитых колонн и следил за ходом боя. ДД стабильно наносили урон, танки сменяли друг друга, хилы не зевали и вовремя поднимали умерших, а также не давали игрокам с низким хп уйти на респ. Каждый знает свое дело и делает это дело хорошо. Это называется слаженный рейд. Босс, огромная четырехрукая нага, был довольно серьезным противником, и рейд с очивкой убийцы королевы наг считался довольно серьезной силой. Хп королевы уже давно было в красной зоне, а рейд потерял меньше 10% состава. Вот гигантская нага встает в характерную позу, чтобы исполнить смертельную перку, обращающую в камень и не дающую воскресить хиллером. Но тут в бой вступает глава клана по хребту Лопатайна. Он срывается с места, вынимая огромный двуручный меч, сыплющий искрами. Бежит в сторону босса. Пара секунд, и он наносит широкий удар, сопровождающийся вспышкой. Тут же раздаются фанфары, свет и небольшое землетрясение. Бой окончен. Королева наг, Пала, оставив после себя дорогой лут. Рейд кричит, обнимается и неистовствует. Каждый получил по солидному куску опыта, очивку и неплохой бонус с золотом от ауры золотого пламени. Клановая очивка привлекала многих, особенно тех, кто преступление в клан выбрал пунктом дополнительных наград артефакт. Денис наблюдал за этим с едва видимой ухмылкой. Расправив плечи, он упер ногу в голову Наги и поднял руку, призывая к тишине. Тихо, тихо, глава говорит. Послышались шепотки. Я обещал вам ачивки семи великих! громко спросил Дэн. Да! хором ответил Рейд. Это первое, но не последнее. Мы возьмем их всех! Снова закричал он и поднял свой двуручник над головой. По хребту! По хребту! Хором взревела толпа, бряцая оружием по щитам и броне. Пока каждый делал себе селфи на фоне поверженной ноги и обменивались скриншотами логов боя, Для увеличения часовая глава клана отошел в сторону. К нему подошел воин в разномастных доспехах и хотел было что-то сказать. Однако, заметив выражение лица Дениса, он преклонил колено и спросил. «Разрешите доложить, повелитель?» «Докладывай». «Мы вычислили местонахождение и точку сбора ордена Второе пришествие Булгакова», начал докладывать разведчик. «Подробнее. Как? Кто? Что удалось узнать?» Ты как-то просил набрать игроков класса шпион и поставить их на оклад. Желающих было очень мало, от слова «нет совсем». Но один согласился работать за двойной оклад. Там младшеклашка гамает, вроде справляется, и класс открыл «ближе к делу». Этому мелкому удалось узнать, где они собираются и по каким дням. По сути, там старики одни, всем за 30 точно, а отдельным экземпляром за 50. Собираются они по вечерам пятницы на Виноградной улице в Гриденбурге. Там они сначала жестко контролируют вход, хрен проскользнешь, а потом, ближе к двум часам ночи, они все нажираются в зюзю и начинают обниматься, петь песни молодости моего деда. Ну, ты понял, обычная пятница рабочего отребья. Вся? Нет, это еще не все. Самое интересное, что порыскал в столицах каждой расы, наш малец обнаружил филиалы ордена. Более подробно удалось выяснить только то, что они подмяли все производство высокоградусных напитков и чистого спирта. Еще всякими зельями алкогольными балуются, но там ничего особо серьезного. Да, и еще одна странность. Они и спирт, и алкашку свою не продают, только сами. Внутри ордена надираются по пятницам. — Кружок по интересам, значит, — усмехнулся Денис. — Ну-ну. Он убрал меч в инвентарь и начал выдавать приказы. «Рейд отведешь в Золотой Пегас. Еда и выпивка за счет клана. Притащи сюда несколько крафтеров. Пусть снимут с этой твари всевозможные ингредиенты. Я поковрял. Надо кое-что проверить». «Будет сделано, повелитель?» «Еще бы! При той зарплате, что я тебе плачу, у меня нет и тени сомнения». Съязвил глава клана и нажал кнопку выхода. Особняк Шеффордов. «Дмитрий Борисович, вам пришло оповещение о пополнении счета?» Добродушно поинтересовался Денис. Он стоял у журнального столика и с отвращением смотрел на тарелку с овсяной кашей, что не мешало ему говорить елейным голосом. «Я так ждал вашего звонка, но так и не дождался». На той стороне тяжело вздохнули. «Денис, ты задал очень непростую задачу. Мне пришлось лезть не в свое дело». «И это чуть не стоило мне проверки от СБ. Я считаю, что 10 тысяч...» 000... «И отсутствие проблем у вас и у ваших детей. Вполне неплохая оплата за такую малость, как информация об ордене второе пришествие Булгакова», закончил за него мысль Денис. «Ты вздумал мне угрожать, малявка?» – прошепел голос в телефоне. «А ты вздумал менять ценник после заключения договора? «Продажная шавка!» «Или ты думаешь, у меня не хватит средств, чтобы испоганить жизнь твоей жене и мелким выродкам?» Сквозь зубы процедил Денис. «Шеффорды обид не прощают!» «Я не...» «Мне плевать! В следующий раз будешь думать лучше, прежде чем называть ценник!» Мальчишка сделал пару глубоких вдохов и, успокоившись, добавил. «Мне нужна информация. Прямо сейчас!» В трубке повисло молчание на несколько секунд. Но после этого Дмитрий Борисович принялся рассказывать, пусть и без должного энтузиазма. «Орден, второе пришествие Булгакова, основал один старик, Ник, профессор Преображенский. Изначально это была секта, но в религию она так и не переросла, и вряд ли перерастет». Голос был спокойный и монотонным, словно информатор зачитывал лекцию перед аудиторией. «Отделение ордена есть в каждой столице. Орден не торгует и не воюет. Единственный раз, когда он начал активность без видимых причин, был колоссален по своим масштабам. Были полностью уничтожены винные погреба последователей бога Диогена. В столице гномов единственную конкурентоспособную организацию просто обезглавили и устроили настоящую революцию. Вишенкой на торте той активности клана стало похищение босса локации адского пекла. Никто до сих пор не может понять, как у них это получилось но все анализы ИИ дают один и тот же результат. Происшествие укладывается в игровой процесс. Что у них с силами, сколько собранных рейдов, опыт войсковой активности, классы, артефакты? Ничего. Кроме факта наличия 300 тысяч последователей по всей игре. Абсолютно ничего. Ни одного рейда, ни одной осады или защиты замка. Просто 300 тысяч человек, которые регулярно собираются вместе. Хм... «Никогда не подумал бы, что в игре столько алкашни!» «Какой алкашни?» – переспросил Дмитрий Борисович. «Неважно, это уже из другой оперы. Еще что-то по ним есть?» «Есть информация, что за орденом патент на 29 алхимических рецептов. И достоверно известно, что все они на основе спирта». «Неудивительно. Еще?» «13 рецептов блюд из огурцов, 3 рецепта салатов для сна» и четыре рецепта копчения сала. Говорят, за ними еще рецепт борща на водке. Тоже ожидаемо. Достижение первопроходца на всю гильдию за создание эффектов горячка с чертиками и горячка с белочками. Классика жанра. В трубке висит молчание, но спустя пару секунд Дмитрий Борисович виновато произносит. Больше у меня на них ничего нет. При всем моем уважении к вам я должен вас огорчить. Ваша информация и на пару тысяч не тянет. Все, что вы мне тут наплели, я узнал в игровом порядке. Но... Без «но». Шефарды денег на ветер не бросают. Будьте добры отработать свои деньги. Или... Что или? Что ты мне сделаешь, сопляк? Я воспользуюсь в правом месте моей фамилии, Дмитрий Борисович. В трубке повисло молчание, а Денис продолжил давить. «И зарубите себе на носу». Если вы еще раз назовете меня сопляком, вашей дочери переломают ноги. Вы меня хорошо поняли?» Через несколько секунд в трубке раздается сухое «да». Молодой Шеффорд молча отключил вызов и, вздохнув, произнес. «Что же, надо попробовать этих алкашей на зубок». Локация город Гриденбург. Храм Милосердия. Владимир открыл глаза и увидел перед собой расписной потолок храма. Поднявшись и оглядевшись, он понял, что находится в круге Возрождения. «Шестой раз тут просыпаюсь!» Буркнул он и с криктением поднялся на ноги. Рядом кто-то застонал. Владимир повернул голову и обнаружил профа. «Лев, ты помнишь, чем вчера все закончилось?» «Нет, а ты?» Владимир пожал плечами и, почесав голову, спросил. «Уже неделю тут просыпаемся. Может, все дело в выпивке или в закуске?» «Думаешь, отрава?» «Нет, но мы постоянно оказываемся на респе. Я уже думал, может, у нас выпивка паленая попадается». «Кстати, насчет выпивки...» Профессор встал и отряхнул мантию. «Я хочу закончить это». «Ты про что?» — вскинул брови Владимир. Их разговор прервал воин в дорогущих, отливающих голубым оттенком на доспехах. Он вошел в храм Возрождения, отворив дверь пинком, и крикнул на весь зал. «Кто из вас управляет сбродом, что именует себя орденом Второе пришествие Булгакова?» Тут Владимир заметил, что почти все отделение ордена в Гриденбурге находится на респе. «Ты, старикашка?» — ткнул он пальцем в профа. «Кто здесь главный?» «Скорее всего, буду я», — немного неуверенно произнес профессор, после недоумевающего взгляда, брошенного на Владимира. «Тогда слушай и запоминай, клан по хребту Лопатайна требует от вас выплаты компенсации в сто пятьдесят тысяч золотом. Надеюсь, вы поняли, что шутить мы не любим, и без особых проблем будем держать весь ваш орден на респе!» Воин еще разглагольствовал минут пять. Все его речи сводились к одной простой мысли. «Дайте денег, иначе вам будет плохо». «Эм, простите, а о какой демонстрации силы шла речь на второй минуте вашего э, спича?» Кашину вставил свое слово профессор. «Вы нарываетесь!» — начал заводиться воин. Э, с чего бы? Мы действительно не понимаем, о чем речь!» — развел руками старичок. «Не понимаете, значит, да?» — воин сжал челюсти так, что сдури скулы. «Что же, мы вам все объясним этим вечером!» С этими словами воин разворачивается и быстрым шагом покидает храм. Э, «Что это было?» — спросил Владимир и достал фляжку, в которой что-то булькало. «Понятия не имею», — старичок, слысный, набрал в грудь побольше воздуха и произнес. «Володя, я хочу закончить этот запой». Владимир от услышанного подавился и закачался, удивленно взглянул на старого хирурга, закрыл обратно пробку фляжки и спросил. «Вот так взять и прекратить?» Да, так больше продолжаться не может. Давай соберем всех вечером, и я объявлю о своем решении. Лева, что случилось? Проф оглянулся и потер руками лицо. Это сложно объяснить, но я начал забывать, зачем я сюда пришел. Володь, ты же сам прекрасно знаешь, что алкоголь это не цель, это... Профессор показал рукой на просыпающихся игроков и вздохнул. Ты точно решил. «Может, просто отдохнешь? Придешь в себя?» – Забормотал Владимир. «Нет, хватит. Это зашло слишком далеко. Собирай всех самых близких сегодня вечером в Гриденбурге». Локация – город Гриденбург, улица Виноградная, дом 7. Профессор смотрел на полный зал. Несколько сотен человек пришли по его зову и сейчас взволнованно сверлили его взглядами. Напряжение было очень высоким. Еще до его прихода в зале стоял гул, а в воздухе ощущалась растерянность от одной лишь мысли, что пророк может уйти. «Доброго вечера, друзья!» Пров не зная с чего начать. Его заготовленная речь на клочке бумаги в его руках сейчас казалась полной чушью. Но, тем не менее, он прочел еще пару строк с бумажки. «Я попросил о встрече с вами для того, чтобы объявить о том, что я хочу уйти». В зале повисла гробовая тишина. Старичок оторвал взгляд от бумажки и обвел рассерянные лица знакомых и собутыльников. В зале виднелись и эльфы, и гоблины, и даже парочка хоббитов затесалась. «К черту!» Профессор комкает руках бумажку и кидает ее на пол. Он достает бутылку и свою знаменитую деревянную рюмку. «Я помню наш первый филиал». «Я помню нашу первую ректификационную трубу. Я помню вкус нашего первого дистиллята на яблочной браге с местного рынка. Тот самый яблочный дистиллят, его аромат и тот звон в голове, который он оставлял поутру. Я все это прекрасно помню». Старичок с лысиной налил из бутылки в рюмку до краев, но не стал пить. Он поставил рюмку на постамент и продолжил речь. «Я помню на вкус наш первый рукотворный портвейн, перцовый состав, все его пять видов. Я даже вкус нашего боярышника помню, словно только что его попробовал». Виноват, опуская взгляд, и, словно извиняясь, добавляет. «Но я забыл, что алкоголь — это не цель. Это, скорее, средство. Средство, чтобы немного забыться, расслабиться или просто отдохнуть. И если им злоупотреблять, то...» Оратор взял в руки рюмку и повертел ее, заглядывая в нее. Тут на его лице появилась горькая усмешка. Эм, сколько раз повторяли за мной истина на дне, но на дне только одна истина». Проф опрокидывает в себя рюмку и, даже не занюхав, продолжает говорить. «Видя перед собой дно, у вас на самом деле только одна неопровержимая истина. Рюмка пуста». Ни правды, ни ответов там никогда не будет. Алкоголь — это не выход. Это вход в большую яму под названием запой. И то, как вы себя поведете на краю, отразится на том, как трудно будет потом из нее выйти. Профессор ставит на переднем крае трибуны рюмку, так, чтобы ее было всем видно. Рюмка стоит вверх дном. — Все, что имеет начало, должно иметь и конец. «Мой запой заканчивается здесь и сейчас». Оратор оставляет бутылку и рюмку на трибуне, делает два шага назад. «Рано или поздно, вы меня поймете». Проф спускается по ступенькам и идет к выходу в полной тишине. Как только его рука касается двери, то... Бабах! Взрыв сметает профессора ударной волной. В зал валиваются воины с короткими мечами. В зале начинается настоящая бойня. Воины вырезают всех, до кого только могут дотянуться. Опешившие и не ожидавшие такого поворота члены ордена даже не успели толком оказать сопротивление, а вокруг уже творился полный разгром. Парочка сориентировавшихся воинов попыталась оказать сопротивление, но их просто задавили числом. Пол в зале залит кровью, а местами можно было обнаружить ошметки внутренностей и частей тел. В дверях появляется Денис в полном доспехе. Он оглядывается и с усмешкой проходит в зал. В зале не прибираться, оставить все как есть. На стене написать кровью. Такой демонстрации силы вам достаточно? Повелитель преклоняет колено один из воинов. На нас наложат штраф за убийство в черте города. Я знаю, усмехнулся Денис. Гильдия возьмет на себя эти расходы.